Глава 48. Несколько месяцев спустя. Я действительно нашла бумаги, в которых Армандо де Сангра назначал наследницей свою дочь Кристен де Сангра, И даже прилагался магический слепок его и моей ауры. Честно говоря, даже не ожидала. Приведение замка в жилой вид оказалось более трудной задачей, чем я рассчитывала. Взять хотя бы мебель, которая уже пришла в негодность». Уж молчу о грязи толстым слоем покрывшей все, а десятки скелетов, которые нужно было похоронить по-человечески, уверена, что большинство из них стали такими именно из-за меня. С последним справилась довольно быстро. Недалеко от замка на прилежащей территории обнаружила небольшое кладбище, где потихоньку и похоронила несчастных. От грязи в замке тоже постепенно избавилась, но ограничилась лишь первыми двумя этажами а верхние подвалы не трогала. Они мне по факту особо и не нужны. Двор привела в относительный порядок, то есть просто протоптала себе дорожку и закрыла ворота. Обнаружила сравнительно недалеко от замка небольшой городок, где купила необходимые вещи, такие как одеяло, шторы и прочие мелкие элементы быта, пытаясь придать замку более уютный и жилой вид. Не знаю зачем, даже прикупила некоторые долгохранящиеся продукты и посуду, Видимо, надеялась, что однажды смогу принимать гостей, которых нужно будет чем-то угостить. Попутно поймала себя на мысли, что мне не так уж и нравится одиночество. Хочется, чтобы хоть кто-нибудь жил под боком, с кем изредка можно переброситься парой слов. Но все это время я не только приводила в относительный порядок свой замок. Честно говоря, уборка это и вовсе не мое. Также изучила некоторые записи его бывшего владельца... В основном это было довольно мерзкое чтиво, которое я, без сожаления, выбросила в очаг. Но в одной из тетрадей мне попалось упоминание, что в отличие от рожденных вампиров, достаточно сильный духом обращенный, имеющий в роду представителя иной расы, может питаться не только людьми. Кровь крупных животных тоже подходит. Сложность только в поимке, но почему бы не попробовать?» Теперь я довольно часто ходила на охоту, и хоть не всегда была с уловом, но сам процесс охоты приносил мне удовольствие. Да и крови со зверей было не в пример больше. Почти на месяц хватало, хотя энергетическая ценность все же пониже, чем у человеческой. Туши убитых животных свежевала и относила шкуры обратно в замок. Я могла бы их продавать в городке, но в деньгах не нуждалась абсолютно. В подвалах замка обнаружила целые сундуки с золотом. Видимо, выжившие слуги, когда покидали это проклятое место, даже и не подумали что-нибудь прихватить с собой. В очередное свое посещение рынка в начале зимы заметила худенькую девчушку-поберушку, которая тряслась от холода в прохудившейся одежде. Она сравнила меня с ангелом, впечатлившись моей красотой. Так странно. На вопрос о родителях ответила, что мама умерла недавно, а отец скончался еще пару лет назад. На работу ее особо никуда не брали, а выживать как-то нужно. После чего спросила, нет ли у меня чего подходящего. Она готова и убирать, и готовить, и за скотиной ухаживать, если такова есть. И много чего еще, только бы не оставаться на улице. Особо не раздумывая, забрала ее с собой. Увидев, где я живу, она растерялась, но никаких вопросов не задавала. Даже о том, почему в таком огромном замке жила одна... Минди довольно быстро освоилась. Хоть поначалу приняла ее за ребенка, ей оказалось почти 15 лет. Девочке нравилось проводить время на кухне и готовить разные блюда. Первую неделю мне постоянно приходилось придумывать разные предлоги, чтобы не есть ее стряпню. Но это, естественно, вызывало подозрения. В первые годы после обращения я пробовала человеческую пищу. Почти сразу меня тогда вырвало». Но открывать свою сущность перед Минди мне не хотелось. Кто же согласится в здравом уме жить с вампиром? На моей памяти таких было всего двое, и те меня покинули. Пришлось, нацепив на лицо доброжелательную улыбку, попробовать очередное блюдо Минди. Тем поразительнее было открытие, что я слабо ощущала вкус еды. Хотя спустя какое-то время она все равно попросилась наружу, и энергии никакой не дала. Но тем не менее, знать, что мне теперь доступны некоторые мелкие человеческие радости, было довольно приятно. Девочка поначалу меня немного опасалась, а временами и вовсе смотрела, как на какое-то божество, опасаясь даже заговорить первой, но беспрекословно слушалась. В замке было довольно холодно, поэтому мы приняли решение на время зимы оставить жилыми лишь кухню, уборную и две смежных комнаты, перетащив в них к кровати и завесив стены шкурами для экономии тепла. В одной из них как раз имелся большой камин, замок окружал лес, дров хватало. Потихоньку Минди перестала относиться ко мне с опаской, и мы даже могли спокойно разговаривать на разные темы но по имени звать так и не стало. обращаясь ко мне, госпожа. Попутно выяснилось, что она неграмотная, и я по вечерам взялась за ее обучение. Также днем девочка вычищала остальные комнаты замка, отрабатывая проживание и свое жалование, которое ей платило каждую неделю. Я же в это время обычно изучала записи самого Армандо и научные труды других авторов, найденные в его шкафах, для удобства, перетащив некоторые из них в наши жилые комнаты. А выбравшись в очередной раз за дровами и на охоту, чего уж скрывать, наткнулась на полуживого замерзшего мужчину, которого привалило деревом. Судя по всему, он как раз его перед этим рубил. Дровосек находился без сознания, поэтому, не боясь быть замеченной, спокойно освободила его. «Я и близко не врач, но было видно, что одна нога у него сломана». Возможно, задеты какие-то внутренние органы. Пока раздумывала, каким образом ему могу помочь, мужчина пришел в сознание. Увидев меня, его глаза немного расширились. Я с недоумением обернулась назад. Не меня же ему бояться. Тем более, что поохотиться еще не успела. Значит, не испачкалась ничем. «Я умер!» — хрипло спросил он. «Пока нет. Вас привалило деревом. Не знаю, сколько здесь уже находитесь». «Где вы живете?» Но мужчина уже вновь потерял сознание. Делать было нечего, благо взяла с собой и сани, на которых намеревалась притащить дров. Со всей возможной осторожностью разместила на них мужчину и доставила в замок. У раненого начался жар. Но ни я, ни Минди ничего в медицине не смыслили, и толком помочь дровосеку не могли. Повезло, что когда в очередной раз он пришел в себя, сумел сказать, где находится его дом, У него там осталась жена, которая немного зналась на лекарственных травах, и двое детей. Минди вызвалась отправиться за ними. С неспокойной душой я ее все же отпустила, благо местность, описанная дровосеком, была ей знакома. Сама же осталась с мужчиной, обтирая его тряпицей смоченной холодной водой, чтобы как-то сбить температуру. Вскоре Минди вернулась с женой мужчины, которого звали Карл. С собой она привела двух сыновей семи и тринадцати лет. На мой недоуменный взгляд, зачем же детей тащить с собой по холоду? Женщина ответила, что живут в лесу, рядом никого, страшно оставлять мальчиков одних. Они же и рассказали, что их поселок очень бедный, год выдался неурожайный, и чтобы хоть как-то выжить, они перебрались в лес. Карл был их единственным кормильцем в семье, так как мог охотиться на мелкую дичь и добывать дрова. Жилье совсем прохудилось, от холода практически не спастись. «Я предложила им остаться у меня до конца зимы. Благо, места хватает. Можно было еще в некоторых комнатах растопить камины. Теплых шкур тоже хватало». Люди не стали кочевряжиться и с радостью хватились за предоставленную возможность. Женщину звали Лис. Она оказалась действительно хорошей хозяйкой». Я это поняла, когда через пару дней после того, как они прибыли в мой замок, она предоставила мне полный список того, что у меня есть в замке, включая даже мебель и состояние онной. Также посоветовала, что нужно чинить в первую очередь, а что не мешало бы докупить. Меня это впечатлило, и я, не задумываясь, предложила ей должность экономки на постоянной основе с вполне приличной платой. Лис обрадовалась настолько, что за несколько ночей сшила мне потрясающей красоты шубу из шкуры, которую я ей выделила в качестве одеяла. Мальчишки также не сидели без дела. Вместе с Минди они до блеска выдраивали каждый уголок замка, добравшись даже до верхних этажей. В подвал я их пока не пускала. Хоть ничьих останков там и не было, но остались клетки с кандалами и несколько пыточных соответствующими инструментами». Вечерами же я всех троих детей обучала грамоте, сидя рядом с Карлом, который медленно, но шел на поправку, хоть ходить пока не мог. Так мы и перезимовали. Теперь я точно понимала, что такое семья. В моей души впервые за все эти годы поселилось полное спокойствие и умиротворение. К весне Карл уже стал на ноги. Руки у него оказались золотыми, и он сумел починить большинство мебели, двери в кабинет, и даже начал прикидывать, что нужно сделать за весну и лето, чтобы утеплить замок. Но попросил разрешения для этого нанять пару своих друзей, нуждающихся в дополнительном заработке, которые жили в том же поселке, что и некогда он, только добираться туда от моего замка дня четыре». Я не стал этому препятствовать, разрешив им остановиться также у меня на время строительных работ. Попутно выяснилось, что к замку прилагаются еще несколько полей, судя по обнаруженным мной документам. Было бы неплохо засадить их чем-нибудь, раз уж жила в замке не одна. Решила посоветоваться с Карлом насчет этого вопроса. Он с дикой надеждой в глазах предложил сдавать в аренду часть земли жителям его же поселка, оплату брать частью выращенного урожая. Судя по всему, дела у людей в том селении шли из рук вон плохо. Не увидев в этом ничего предусудительного, согласилась. На время, необходимое, чтобы засеять поля, обработать, а после собрать урожай, селяне селились в замке, в отведенном для этого крыле. Еще двое хороших знакомых Карла попросили разрешения привести сюда их семьи, поскольку жили они достаточно бедно, и пока мужчины работали здесь, их жен и детей некому кормить. Так потихоньку в моем замке стали появляться люди. Кто-то лишь на время, как те, кто лишь арендовал мои поля, а кто-то нашел работу при замке, да так и остался. Жизнь налаживалась. Я все так же продолжала каждый день обучать всех желающих грамоте. С каждым годом моих учеников становилось все больше. Я приютила еще нескольких поберушек из ближайшего городка и взяла на попечение двух сирот из поселка. А еще в замке родился первый младенец, дочь Минди и старшего сына Карла. По-своему, я была счастлива. Но хоть и проводила с людьми так много времени, ни с кем по-настоящему и не сблизилась. Для всех живущих под моим крылом являлась исключительно госпожой, которой кланялись при встрече. А еще слышала, что за спиной меня называли ангелом. Шептались, что человек не может быть настолько добрым и милосердным. «Да уж, знали бы они». Конечно, люди видели, что годы идут, а на моей внешности это так и не сказывалось. Моя принадлежность к несуществующей расе ангелов для них стала лишь более очевидной. Пришлось сказать, что у меня в роду были эльфы, что являлось чистой правдой, и даже продемонстрировать портрет моей матери всем желающим, который сейчас висел в главном зале замка. Сейчас я видела, что отдаленное сходство с ней у меня все же было, и это неимоверно грело душу. Но после того, как люди увидели изображение моей мамы, их уверенность в моем ангельском происхождении только укрепилась. Сама слышала, как обсуждали, что эльфам до такой красоты еще далеко. Конечно, не все было гладко, народ быстро привыкнет к хорошему, пару раз были довольно неприятные случаи, когда люди, живущие под моей крышей, Пытались меня обворовать или же вслух возмущались, что баба не может одна владеть всем этим, нужно разделить все ее имущество между простыми людьми. Таких было очень мало, и на мою защиту вставали почти все, живущие под моим крылом. Но я в этом не нуждалась, вызывая нарушителя на поединок, в котором не использовала ни оружия, ни свою вампирскую силу. Естественно, неизменно побеждала, даже толком не искалечив подлеца». Одна-две сломанных кости не в счет, после чего выгоняла за пределы моей территории, запрещая появляться на ней впредь. Это заставляло людей еще больше уважать меня. На замок действительно были наложены какие-то чары, в характере которых я так и не смогла разобраться. Посторонний человек не попадет на мою территорию, если я его не жду». Если же он уже был в замке, а затем я ему отказала в гостеприимстве, воспоминания обо всем связанном с моими владениями понемногу будут стираться из его памяти. В записях Армандо я нашла упоминание этого феномена. Он как-то сумел разобраться в древнем проклятии артефактов, насылавших каменную болезнь, и при помощи него создал абсолютную защиту для замка. Некоторые записи велись на языке орков, который я почти не знала, «Подозреваю, если на мою крепость нападут, врагов ожидали еще какие-то неприятные сюрпризы. В остальном же все было хорошо, но с каждым годом все чаще на меня накатывала грусть. Как бы больно мне не сделали, но любовь к Найджелу никуда не ушла. Да и письма от Кристофера продолжали приходить. Первое я получила еще когда только приютила семью Карла. Письмо принесла Лис. Сказала, что получила от высокого харизматичного брюнета который просил передать лично в руки. Нанесенная крючковатым почерком надпись на конверте от Кристофера внесла ясность. Тогда я, не читая, бросила письмо в камин, но они продолжали приходить с завидной постоянностью раз в пару месяцев. Все одиннадцати лет, что жила в этом замке, я ни одного так и не прочла. Вот и сегодня пришло очередное, но это отличалось от остальных». Да и жара стояла на улице, лето в самом разгаре. Камины пока не топили. А значит, так просто мне от письма сейчас не избавиться. В этот раз это была какая-то книга, упакованная в плотную шероховатую бумагу. А к ней прилагалась короткая записка без конверта. «Ты можешь злиться на меня, я виноват». Но он в этой ситуации пострадал больше. «Не будь дурой, прочти». Подписи на этот раз не было, но почерк Кристофера сложно не узнать. Посомневавшись еще минут двадцать, я все же надорвала обертку. Моему взгляду предстала смутно знакомая тетрадь в кожаном переплете. Перелистнув пару страниц, увидела до боли знакомый, аккуратный и с множеством завитушек почерк Найджела. Сомнений быть не могло. Это его дневник, который он так скрупулезно вел все время, что мы были с ним вместе. Но нужно ли бередить старые раны и читать его? Ответить на этот вопрос так сразу я не смогла.